Глава восьмая Можешь себе представить, как я выглядел, когда вышел из ствола дуба? Друиды ждали меня за дверью, и я мысленно приказал им «Отоприте дверь! Это идет Бог! Моя физическая смерть уже давно свершилась. Я был голоден» и, наверное, больше походил на живой скелет. Не сомневаюсь, что мои глаза выпирали из зияющих глазниц, а зубы были оскалены. Белый балахон висел на мне, как на палке. Едва ли застывшие в благоговейном молчании друиды могли получить более очевидные признаки моей божественности. Однако я не только видел их лица, Я мог заглянуть в их сердца и души. Я видел, что Майл испытывает явное облегчение, убедившись в том, что Бог, остававшийся внутри дерева, сохранил достаточно сил, чтобы сделать меня своим преемником. Он получил полное подтверждение всему, во что верил. И я смог увидеть нечто такое, что позволено видеть только нам подобным, духовную глубину каждого человека, скрывающуюся под теплой оболочкой из плоти и крови. Меня мучила нестерпимая жажда. Собрав все свои обретенные силы, я произнес «Проводите меня к алтарю! Праздник Самайн начинается!» Раздались душераздирающие вопли друидов, Лес огласился воем и криками, и далеко за пределами священной рощи им вторили тысячи ожидавших этого вопля людей. Наша небольшая процессия быстрыми шагами направилась к поляне. Отовсюду появлялись все новые и новые друиды в белых одеждах, чтобы приветствовать нас, и вскоре меня с ног до головы забросали свежими благоухающими цветами. Под звуки гимнов и восторженных песнопений я шел по рассыпанному под ногами морю ароматных лепестков. Думаю, не стоит объяснять тебе, каким я увидел мир, благодаря обретенному мной новому зрению. Несмотря на темноту, я видел каждый оттенок цвета и каждую частичку земли, а молитвы и крики буквально оглушали меня. Некогда живший на земле человек по имени Мариус полностью растворился в новом существе. Под грохот барабанов я взошел по каменным ступеням алтаря и оглядел море собравшихся на поляне людей, увидел тысячи застывших в ожидании лиц, а чуть поодаль — гигантские, сплетенные с фигуры, внутри которых продолжали биться и кричать, приговоренные к смерти. Перед алтарем стоял огромный серебряный сосуд с водой, к которому под пение жрецов потянулась вереница осужденных людей со связанными за спиной руками. Поющие голоса звучали отовсюду а жрецы тем временем покрывали цветами мои волосы, плечи и ноги. «О прекрасный могущественный Бог лесов и полей! Прими приносимые тебе жертвы, и как твои увядшие члены наполнятся новой жизнью, так возродится сама земля! Прости нас за то, что мы срезаем под корень колосья когда собираем урожай, и благослови зерна, которые мы бросаем в землю во время посева». И я увидел перед собой тех, которые были избраны, чтобы стать моими жертвами, троих высоких и статных мужчин. Они были связаны, как и все остальные, однако одеты при этом в чистые белые рубахи, головы и плечи их тоже были украшены цветами, Они были очень молоды, красивы и невинны в своем благоговейном ожидании исполнения воли Бога. Грохот барабанов становился невыносимо оглушительным, крики и шум не смолкали ни на секунду. — Пусть начнется обряд жертвоприношения! — провозгласил я. И в тот же миг ко мне подвели первого юношу. Готовясь впервые испить из поистине божественного кубка, называемого человеческой жизнью, держа в руках теплую живую плоть, наполненную приготовленной для меня кровью, я увидел, как вспыхнули первые языки пламени у подножия плетеных гигантов, как были опущены первые головы в гигантский серебряный сосуд с водой. Смерть от огня, смерть от воды, смерть от острых клыков голодного бога. Среди всеобщего векового безумия и экстаза я расслышал слова гимна «Бог убывающей и растущей луны, Бог лесов и полей». Ты, который в своем голодном состоянии есть воплощение самой смерти, напейся крови, приносимых тебе в жертву. Стань вновь сильным и прекрасным, чтобы Великая Мать звала тебя к себе. Сколько все это продолжалось? Не знаю. Казалось, целую вечность видел я перед собой пылающих гигантов. Нескончаемую вереницу тех, Кого должны были утопить, Слышал вопли осужденных, Я пил и пил кровь. Теперь уже не только тех троих, Которые были предназначены мне с самого начала, Но и десятков тех, Которых подводили ко мне прежде, Чем утопить или бросить в огонь. Жрецы окровавленными мечами Отрубали мертвецам головы, и складывали их в кучи справа и слева от алтаря, после чего тела уносили. Куда бы я ни обернулся, повсюду я замечал светящиеся восторгом потные лица, отовсюду до меня доносились крики и песнопения. Наконец шум вокруг начал стихать. Плетеные гиганты превратились в бесформенные дымящиеся груды, Люди продолжали лить на них смолу и бросать вязанки хвороста. Настало время суда, когда передо мной будут появляться те, кто имеет претензии друг к другу, а я должен буду новыми глазами заглядывать в их души и вершить правосудие. Меня шатало. Я выпил слишком много крови. И в то же время я ощущал в себе небывалую силу. Казалось, что я могу одним прыжком перенестись через всю поляну и приземлиться далеко в чаще леса. Мне казалось, что у меня выросли невидимые крылья, и в любой момент я могу расправить их и полететь. Однако я продолжал исполнять то, что, как сказал бы Майл, было предначертано мне судьбой. Я объявлял одного правым, другого впавшим в заблуждение, третьего невиновным, а четвертого заслуживающим смерти. Не знаю, сколько все это продолжалось, потому что уже давно потерял счет времени. Однако суд наконец был окончен, и я понял, что пришла пора действовать. Мне нужно было что-то предпринять» чтобы выполнить приказания старого бога и избежать заключения внутри дуба. У меня в запасе было слишком мало времени. До рассвета оставалось не более часа. Я еще не принял окончательного решения относительно путешествия в Египет. Однако знал, что если позволю друидам запереть меня в стволе дуба, то буду мучиться от голода до следующего полнолуния, когда мне будет предложена небольшая жертва. А до той поры мои ночи будут наполнены страданиями от нестерпимого чувства жажды и тем, что древний бог назвал божественными снами, которые откроют мне тайны деревьев, трав и всего того, что растет из недр безмолвной земли. Однако эти тайны меня не интересовали. Друиды вновь окружили меня и повели обратно к священному дереву. Гимны сменились летаниями, повелевавшими мне оставаться внутри дуба и стать хранителем священной рощи. Они призывали меня благосклонно выслушивать жрецов, которые время от времени будут приходить, чтобы получить указания, Не доходя до дуба, я остановился. Посреди рощи догорал огромный погребальный костер, отбрасывая причудливые и жуткие тени на вырезанные на стволах деревьев изображения и груды человеческих черепов. Вокруг костра в ожидании стояли остальные жрецы. Меня охватил ужас, настолько сильный, насколько он может быть сильным у таких, как мы, обладающих нашими способностями к ощущениям. Я торопливо заговорил со своими спутниками, сказал, что они все должны уйти из рощи, выразил им свое желание запереться на рассвете внутри дуба вместе со старым богом. Однако я видел, что мои слова на них не действуют. Они холодно и молча смотрели на меня, Потом стали переглядываться друг с другом, и глаза их напоминали кусочки льда. — Майл, — снова заговорил я, — сделайте так, как я велю. Скажи жрецам, что я приказываю покинуть рощу. И вдруг, без какого-то ни было предупреждения, часть жрецов бросились к дубу, а остальные крепко схватили меня за руки. Во главе тех, кто бежал к дубу, был Майл, и я крикнул, чтобы они остановились. Одновременно я старался сбросить себя повисших на моих руках и ногах жрецов, которых было не меньше двенадцати. Если бы я в тот момент знал, какой силой обладаю, то мог бы освободиться без всякого труда. Но тогда я ничего даже не подозревал. У меня все еще кружилась голова после кровавого пира. Осознание того, что должно сейчас произойти, наводило на меня ужас. Пока я изо всех сил боролся, отпихивая тех, кто продолжал меня удерживать, остальные выболокли из недр дерева и швырнули в огонь черного отожога в совершенно обнаженного старого бога. Лишь на короткую долю секунды мне удалось увидеть его, и я почувствовал, что он безропотно покорился своей участи. Он и пальцем не пошевелил, чтобы защититься. Глаза его были закрыты. Он не бросил ни единого взгляда на меня или на кого-либо из тех, кто был вокруг. В этот момент я вспомнил о том, что он говорил мне о своих мучениях, и заплакал. Глядя на поглотивший его огонь, я дрожал, как в лихорадке, и вдруг из глубин пламени до меня донесся его голос. — Сделай так, как я велел тебе, Мариус. Ты наша единственная надежда. Это означало, немедленно беги отсюда. Я сделал вид, что смирился, и обмяк на руках у своих захватчиков. Я, не переставая, плакал, изображая несчастную жертву магии, убитого горем Бога, который оплакивает погибшего в пламени Отца. Когда я, наконец, почувствовал, что хватка их ослабла и увидел, что все они пристально смотрят на погребальный костер, я собрался с силами, резко дернулся, вырвался из рук жрецов и со всех ног помчался в сторону леса. Только тогда я понял всю силу и мощь, которыми теперь обладал. В мгновение ока, почти не касаясь ногами земли, я преодолел сотни ярдов. За моей спиной раздавались крики «Бог улетел от нас!» И в считанные секунды в погоню за мной бросились тысячи людей. Вся округа огласилась их воплями. Как же могло случиться, — думал я, — что я превратился в наполненного человеческой кровью Бога, вынужденного убегать по проклятому лесу от преследующих меня толп варваров-кельтов? Я не остановился даже за тем, чтобы скинуть длинный белый балахон. Вместо этого я просто разорвал и по частям сбросил его на бегу. Потом я взлетел на дерево и помчался еще быстрее прямо по кронам дубов. Не прошло и нескольких минут, как я уже был настолько далеко от своих преследователей, что не слышал даже их голосов. Однако я без устали продолжал бежать вперед, перепрыгивая с ветки на ветку, пока, наконец, не почувствовал, что мне больше нечего бояться, кроме готового вскоре взойти солнца. И тогда я узнал то, что с такой легкостью и так быстро удалось узнать, Габриэль, во время вашего путешествия, что я без труда могу спрятаться под землю и таким образом спастись от дневного света. Когда я проснулся, то был потрясен мучительной силой своей жажды. Я не мог представить себе, как мог в течение столь долгого времени выносить ритуальный голод, старый бог. Я был не в силах думать ни о чем, кроме человеческой крови. Однако у друидов был целый день для преследования, а потому мне следовало двигаться дальше с большой осторожностью. Страдая от мучительной жажды, я мчался через лес всю ночь, и только утром смог, наконец, насытиться, наткнувшись на банду воров, которые обеспечили меня не только своей преступной кровью, но и достаточным количеством приличной одежды. В эти предрассветные часы я успел узнать очень многое, в том числе и о своих возможностях. Однако мне предстояло узнать нечто гораздо большее, и я непременно отправлюсь в Египет, но не ради богов и их почитателей, а ради того, чтобы выяснить, наконец, что все это значит. Так что, как видишь, даже тогда, более 17 веков тому назад, мы задавались множеством вопросов, проводили поиски, отрицая и отказываясь принимать те объяснения, которые нам давались, мы любили магию и власть ради них самих. Наступила уже третья ночь моей новой жизни, когда я наконец добрался до своего дома в Масилии и обнаружил, что мои библиотека, письменный стол и бумаги все еще находятся там. Увидев меня, преданные рабы пришли в неописуемую радость. Но какое значение теперь имело то, что я писал историю или то, что я спал в этой кровати? Я понимал, что больше никогда не буду Мариусом, римским гражданином. Однако я возьму от него все, что смогу. Я отослал своих любимых рабов домой, написал письмо отцу, сообщив ему, что серьезная болезнь заставляет меня провести оставшиеся дни жизни в жарком и сухом климате Египта. Я упаковал свои исторические записки и отправил их в Рим, адресовав тем, кто сможет их прочесть и опубликовать. Наконец, набив карманы золотом и взяв с собой лишь двух туповатых рабов, которые не станут задавать лишние вопросы по поводу того, что я путешествую только ночью, я отправился в Александрию. Примерно через месяц после великого праздника самайн в Галлии Я уже бродил ночами по темным и извилистым улочкам Александрии, разыскивая древних богов и безмолвным голосом призывая их откликнуться. Я был охвачен безумием, но знал, что оно скоро пройдет. Я должен был найти древних богов. Ты знаешь, почему мне необходимо было сделать это». Дело было не только в угрозе нового несчастья. В опасности того, что Бог Солнца отыщет меня в спасительной темноте моего дневного убежища или Леополит огнем в разгар ночи, я должен был найти древних богов прежде всего потому, что не в силах был выносить свое одиночество среди людей. При мысли о том, кем я стал, меня охватывал ужас. И хотя я убивал только разбойников и убийц, Мой разум требовал оправданий и самообмана. Я не мог смириться с сознанием того, что я, тот самый Мариус, который познал в жизни любовь и который так высоко ее ценил, превратился в безжалостное чудовище, несущее смерть.